Глава четвертая. Человек, путешествовавший под именем Сид Кедерман, понял, что что-то пошло здорово на перекосик в мгновение, когда ступил ногой на вокзал времени номер восемьдесят шесть. Пока дети с визгом выпрыгивали из очереди, а их родители возбужденно болтали о том, какие врата они собираются посетить, скучающие курьеры ожидали возможности передать принесенные ими ценные грузы. А новобрачные парочки ворковали, сплетясь пальцами и губами. Сид Кедерман сразу же сосредоточил все свое внимание на сердитых, угрюмых, стиснувших зубы охранниках и агентах ДВВ, с повышенной дотошностью проверявших как самих прибывших, так и их документы. К моменту, когда он сам наконец оказался у поста проверяющих, Сид Кедерман Чьи подлинное имя и лицо ничем не напоминали те, под которыми он путешествовал в настоящий момент, уже истекал желчью и в мельчайших красочных подробностях представлял себе, что сделает с Джоном Кедриком и его пропавшим отродием, когда найдет обоих. Система вокзального оповещения практически не умолкала, транслируя объявления на добрых дюжине различных языков до тех пор. Пока в ушах Усида не начало звенеть, а настроение не упало до взрывоопасной точки. Тем не менее он успешно сдерживал себя, ибо настоящий агент никогда не будет привлекать к себе внимания. Он медленно перемещался вперед в длинной, колышущейся очереди, пестрой и неспешной, как обожравшийся удав. Вместе со всеми он миновал несколько постов контроля, проверки билетов. Чтобы сделать отметку в карте прохода через главные врата медицинского, где его данные просканировали и сверились с соответствующими бумагами, Сид не испытывал особого беспокойства по поводу своих документов. При его бизнесе он мог позволить себе подделки самого высшего качества. Его беспокоили совсем другие меры безопасности, словно в дополнение к уже пройденным им унижениям его. равно как правда и всех остальных прибывших на станцию туристов подвергли самым удачным досмотру и обыску багажа за всю историю ВВ восемьдесят шесть. Руководство вокзала явно пыталось предотвратить контрабандную доставку на неспокойную станцию оружия и взрывчатых веществ. К счастью, легенда Сида давала ему абсолютно законный повод явиться сюда вооруженным. В качестве частного детектива на службе у сенатора Джона Кедрика он сунул охране и агенту ДВВ разрешение на ношение огнестрельного оружия, получил от них добро на проход, после чего, кипя холодной яростью, вышел в общий зал, несмотря на всю свою громкую славу. Станция Шангри-Ла на деле мало чем отличалась от торгового пассажа с открывающимися в него гостиницами и причудливо разодетыми в разнообразные исторические костюмы продавцами и покупателями. В общем, при всем безумии пространственной организации с ведущими в никуда лестницами и неизвестно зачем висящими в воздухе стальными платформами, станция не произвела на него особого впечатления. А вот что сразу же привлекло к себе внимание, так и эта царившая на ней атмосфера. В воздухе вокзала времени номер восемьдесят шесть яственно пахло близким взрывом. Если бы эта почти осязаемая ярость была направлена на нужную цель, Сид был бы даже доволен. В его планы как раз входили беспорядки и погромы, нацеленные на отдельных людей и определенные их группы. Однако методично подогреваемая ярость, которую его агенты разжигали среди туристов и местных, и которая играла едва ли не важнейшую роль в далеко идущих планах Сида Кедермана на ВВ-86, явно обернулась не в ту сторону. Люди здесь были злы, как и задумывалось, еще как злы, но только не на того, кого нужно. Что она себе возомнил этот Кедрик? Громко вопрошала высокая дама в дорогом викторианском платье. Голос у нее строгостью не уступал наряду. Этот урод отплясывает здесь со своей сворой вооруженных громил так, будто станция принадлежит ему с потрохами. Потравил пол общего слезоточивым газом и пытается захватить тут власть. Поменяйте мое слово, кто-нибудь дозастрелит этого сукиного сына. И если так случится, я сам приду поплясать на его могиле. А я слышало, этот Кедрик даже из гостиницы выходить боится, сидит у себя в номере и боится, что ангелы дружинницы свернут ему шею. И знаете, я даже согласен с этими истеричками. Вы слыхали, вы слыхали, про Кита Карсона говорят, сенатор потребовал себе номер в замке Эда, так Кит его на порог не пустил. «Боже правый, жаль, я не видела его лица. Этому хаму пришлось поселиться в страннике во времени, потому что все остальные гостиницы битком забиты из-за потрошительского сезона. Надеюсь, Орва натыкала ему булавок в простыни». Комментарии в подобном роде сопровождали его всю дорогу по общему залу до вестибюля гостиницы «Странник во времени», скромного заведения «Странник во времени». явно рассчитанного на туристов с ограниченным бюджетом. Немного натянуто улыбаясь при мысли о заслуженном дискомфорте Кедрика, Сид позвонил сенатору в номер с телефона администратора. Спустя десять минут Сид уже сидел наверху, лицом к лицу с излучавшим неудовольствие сенатором. Обычной для Кедрика самоуверенности несколько поубавилось. Когда он встретился взглядом с Сидом, не уступающим ему в твердости, шестерка из сенаторского штата, проводившая Сида в номер, нервно переминалась с ноги на ногу у двери. Свободен, рявкнул ему Кедрик. Секретарь испарился. Стоило двери за ним закрыться, как Сид взорвался. Вы вообще понимаете, что вы тут творите? Кедрек отступил на шаг, сверкая разъяренным взглядом. Сид продолжал наступать. Вы что, мечтаете посадить нас всех на электрический стул? Боже мой, Кедрек, как это вас угораздило припереться на эту богом проклятую станцию, да еще натащить с собой федеральных маршалов? Минуточку, послушайте. Нет, это вы послушайте. Кедрек буквально подпрыгнул и захлопнул рот. Лицо его заметно побледнело. Сид ткнул пальцем в сторону ближайшего кресла. Кедрик раскрыл рот, чтобы возмутиться, передумал и сел. Долгую минуту Сид молча стоял перед ним, испепеляя его взглядом и одновременно приходя в себя. Вы сошли с ума, Кедрик? Расшевели фасиное гнездо вроде этого? Уже то, как вы выставили себя перед журналистами, может обеспечить вам прогулку в газовую камеру, если вы не побережетесь. И я, черт побери, не собираюсь идти туда вместе с вами. Зарубите это себе на носу сейчас же. Я здесь за тем, чтобы нейтрализовать ущерб, насколько это возможно, конечно. Плохо уже то, что ваши чада ускользнуло из сети, которую мы сплели вокруг нее в Нью-Йорке. А теперь вы ухитрились впутать в это дело еще и междувременной суд. Я слышал, как курьер со станции звонил туда сразу же, как вступил в вестибюль Верхнего времени сквозь главное. Вы хоть представляете себе, что означает разбирательство в МВСГ? По крайней мере, у Кедрика хватило ума, чтобы побледнеть еще сильнее. Да, он с усилием сглотнул слюну. Представляю. Это все эта сучка, заместитель управляющего. Нет, вот эту не трожьте, Кедрик. Всю эту кашу заварили вы. Если вы сами еще не поняли, некоторых можно нейтрализовать окриком или нахрапом, а некоторых только выстрелом в спину из пистолета с глушителем. Вы, конечно, не догадались покопаться предварительно в личных делах отдельных личностей, нет? Так вот. заместитель управляющего, с которой вы ухитрились подзапаться, приходится внучкой Каралиша Азан. Теперь сенатор бледностью напоминал уже полотно. Глаза его тревожно расширились. Ну что, теперь-то до вас доходит, во что вы вляпались? Эта женщина не поддаться ни перед вами, ни перед Богом, ни перед кем угодно еще. И еще тут до меня дошел слух. Он ткнул пальцем. в сторону выходящего в общий зал окна. Что вы ухитрились еще и повздорить с Китом Карсоном? И ради бога, не покупайтесь на эти басни, будто Кит Карсон – жалкое подобие того, кем был прежде. Этакий тихий старичок, схоронившийся от мира в своей гостинице. Этот ублюдок – смертельно опасный старикан. И он, равно как и междувременной суд, может начать совать нос в ваши дела, Хотя бы для того, чтобы поквитаться с вами за угрозу этой станции. Но заткнитесь, черт возьми! Говорил же я вам, Кедрик, не делать шума. Говорил? Говорил не совать самому носа во все это. Одно дело разыгрывать безутешного папочку перед телекамерами в верхнем времени, совсем другое — наваливаться всей тушей на ВВ-86. Угрожает захватить один из крупнейших вокзалов времени. Иисус Христос Кедрик, да вы похоже начинаете верить своим биографам? Никому, даже Джону Полу Кедрику не сходит с рук абсолютно все. Но «Ну, черт подери, что мне еще оставалось делать? Огрызнулся Кедрик. Сидеть пень пнем? И смотреть, как Джина и этот вонючий гермафродит Армстроп проскользнут через этот вокзал со всеми уликами и вручат их ФБР на блюдечке с голубой каюмочкой. Сиду оставалось только молча смотреть на него, такую чушь он нёс. Проскользнуть через этот вокзал? медленно переспросил он. Вы что из ума выжили? Да нет. Чтобы выжить, нужно, чтобы он сначала имелся. Так вот, если это вас интересует, Армстра и ваша драгоценная чёртова девица ещё год не рискнут нос указать на этот вокзал. Армстра далеко не дурак, Кедрик. Этот ублюдок уже трижды ускользнул у нас из-под носа, так что вы можете не бояться появления здесь ни Армстра, ни Джины, ни Улиг. Прежде мы сами выследим их и уберем раз и навсегда. Время работает на нас, не на них. Но нет, вам нужно было совать свой немытый нос в самое большое осинное гнездо из всех, что я видел, и ворошить им, что есть силы. Ладно, рявкнул Кедрек, теряя терпение. Вы сказались. Теперь давайте я. Все не так плохо, как вам кажется. Нам известно, куда Армстронг утащил Джину и эту древнюю сучку, генеру Касонду. Они отправились сквозь Денверские врата, на станции. Им на помощь готовится поисково-спасательная группа. Она отправляется через три дня. Все, что нам нужно, это чтобы вас в нее включили, и тогда ни Армстра, ни Джина не доживут до того, чтобы дать свои показания ни Киту Карсону, ни кому другому из этой группы. «Киту Карсону?» – переспросил Сид. «Этот-то какое имеет сюда отношение?» Карсон, буркнул сенатор, сам вызвался возглавлять эту проклятую экспедицию. Сид Кедерманд насчитал про себя до двадцати, потом еще раз. Ладно, вздохнул он наконец. Чем вы еще можете меня порадовать? Тут же он пожалел о своем вопросе. В потрясенном молчании выслушал он рассказ Кедерика о состоянии дел на ВВ-86. Когда сенатор наконец замолчал, Сид поклялся про себя лично проследить за тем, чтобы карьера Кедрика сгорела синим пламенем. Что сделано, то сделано, буркнул он. И как мне не тошно от одной только мысли об этом, я все же вынужден предложить вам еще раз навалиться всем своим весом на руководство вокзала. Поскольку я сомневаюсь, чтобы Кит Карсон включил меня в состав своей группы без ваших угроз, Кедрик свирепо уставился на него испепеляющим взглядом, но снял трубку и набрал номер. Сид тем временем нашел холодильник, бар, налил себе полную стопку скотча и принялся ждать. Кит Карсон. был слишком занят, чтобы глазеть на очередное открытие главных врат и всю сопутствующую этому суету. До открытия Денверских врат оставалось всего три дня, так что он старался успеть подготовить Скитера, насколько это вообще было возможно. Кроме того, у него не имелось ни малейшего желания оказаться поблизости от места потенциальных беспорядков. В описываемый момент он Они отрабатывали в спортзале приемы айкидо. Скиттер Джексон, взмокший и измочаленный, в очередной раз шмякнулся на гимнастический мат, откинул волосы со вспотевшего лба, выругался и уставился на кита снизу вверх. «Эй, босс, но...» Кит легко покачнулся на пятках, выжидая. «Вы действительно оставите меня в живых до самого открытия врата, а?» Кит только ухмыльнулся. отчего Скиттеру ничего не оставалось, как снова выругаться себе под нос. Кит достаточно понимал монгольский, чтобы уловить суть пожелания, если и не его специфические подробности. «Боже праведный Скиттер, где это ты понабрался таких словечек?» Новоиспеченный частный детектив замка Эда хмыкнул и не без усилия поднялся на ноги. «У одной симпатичной штучки по имени Хоу Лун». Кит даже зажмурился от удивления. У похищенной Йесугаем невесты теперь настал черед уже Скитера удивляться. Догадка верна. Вы единственный, кроме Нальлимунди, кто вообще слышал о ней. Кит невольно рассмеялся. Да я забыл больше, чем Док Мунди знал когда-либо. Храни его Господь. А из него вышел бы неплохой разведчик времени. Не будете него такое хлипкое здоровье. Так значит Хоулун умела ругаться, как пьяный матрос, да? Скитер закатил глаза. Еще как умела. Но у нее имелся повод кипетьиться. Исугэй украл ее прямо из ее свадебной процессии. Она выходила за парня из соседнего клана. Я сам видел это. Но к тому времени я набрался монгольского достаточно, чтобы понимать, что именно она везжала ему всю дорогу обратно на земли Яка, и я целую неделю ходил красный как рак. В конце концов мне было тогда всего восемь лет. Киту смехнулся. Когда-нибудь. Скитер, очертя голову, бросился на Кита и продолжал движение уже летя на мат. «Я с удовольствием выслушаю всю эту историю целиком». «Оф». По крайней мере, приземляться Скиттер умел, что в глазах Кита повышало его шансы в драке. Он застонал и перекатился на четвереньки. «Не выйдет, я не доживу до этого». «Ты просто размяк от легкой жизни. Давай, повторяем все сначала». «Эй, Кит!» В дверь. просунулась голова Свена Бейли. «Тебя к телефону». «Раниша Азан». И голос у нее не самый радостный. Кит со Скиттером встревоженно переглянулись. «Ну что еще там?» — буркнул Скиттер. «Сейчас узнаем». «Молодцом!» — бросил Кит через плечо, трусцой направляясь в кабинет Свена, где инструктор по рукопашному бою вернулся к заточке Гладия. Кит схватил лежавшую на столе трубку. Кит Карсон на проводе. У нас неприятности. Ну что еще там? Повторил Кит точь в точь, как Скитер только что. Тебе лучше подняться и и Скитеру тоже. Мы вводим в вашу группу еще одного человека, и это тебе не понравится. За три дня до открытия Денверских мне это уже не нравится. Кого? Детектива. Сухо ответила Раниша. От сенатора Кедрика. «Он только что прибыл через главное. Они с сенатором сейчас у була в кабинете, требуют встречи с тобой». «Тьфу ты! Будем через пять минут!» Душ Кит решил не принимать. Во-первых, честный трудовой пот никому и никогда не вредил. А во-вторых, пусть сенатор понюхает, он это заслужил. Надо же, навязывать им какого-то детектива из «Верхнего времени», Когда у них просто не остается времени готовить его к работе в нижнем. Что еще натворил Кедрик? – поинтересовался Свен, отрываясь от точильного камня. Сажает нам на шею какого-то детектива из верхнего времени. Ну, класс. Только этого вам еще не хватало. И не говори. Ладно, увидимся через час. если Кедрик, конечно, не укатает нас в кутузку за то, что я думаю о его предложении. — Это вряд ли, — ухмыльнулся Свен. Одно дело Булл Морган, совсем другое Кит Карсон. Даже Кедрик не настолько глуп, чтобы с ним связываться. Редко, пожалуй, даже очень редко, всемирная слава имеет свои преимущества. Кит Карсон ухмыльнулся и все той же трусцой выбежал из кабинета. Скитер, одна нога здесь, другая там. У нас неприятности. Поднимаемся в кабинет к Болу. Скитер, потиравший заработанные за день синяки, резко обернулся. К Болу, идем. Про свещу по дороге. Да вы что, Кит? От меня же разит, как от вшивой лошаденки в конце монгольского лета. Вот и прекрасно, просиял Кит. Чего чего? а сообразительности Скиттеру было не занимать. Он хихикнул и поспешил за старым разведчиком. «Что, опять Кедрик? Что теперь?» Кит ответил, Скиттер закатил глаза. «Ох, могу я просить вас об услуге. Этот детектив, кем бы он там ни был, заставьте его шесть часов подряд взвешивать и сортировать пули». Одновременно просвещая его, почему он не должен трясти перхотью над грядкой, ладно? Кит хихикал весь остаток пути наверх. Однако стоило им ступить из лифта в кабинет, как всякое желание смеяться пропало. Сенатор Джон Пол Кедрик как раз громогласно требовал знать, где находится поисковая группа, и неужели все считают, что ему нечего делать, как штаны просиживать? когда впереди столько работы, и что если Раниша Азан не хочет остаться без работы, ей лучше сию же минуту... «Поберегите свои угрозы!» — рявкнул Кит, выходя из лифта. Скитер мешкал у него за спиной, явно набираясь храбрости. «Меня имени проймешь. И что за это вздор насчет включения в состав моего отряда еще кого-то?» Джон Кедрик обернулся к нему, открывая рот для сокрушительной отповеди, но, вглядевшись, передумал и сменил тон. Пока живую и душу у вас всегда были отвратительные манеры, Карсон. Не обращая внимания на оскорбление, Кит перевел разговор обратно к делу. Что за разговоры, будто вы навязываете мне детектива, которого якобы нужно взять с собой? Кедрик снова открыл рот, чтобы ответить, но тут, похоже, унюхал исходивший от тренировочного костюма Кита запах, ибо тут же сморщив нос, отступил на шаг от надвигавшегося на него разведчика. Это была крошечная психологическая победа, но она сыграла свою роль, хоть немного выбив Кедрика из колеи, а именно этого и добивался Кит. Он мгновенно развел атаку. Вы понимаете, насколько это глупо? Да просто смертельно глупо посылать на операцию вроде этой человека, не имеющего опыта действий в нижнем времени. Тем более, когда на подготовку остается всего три дня. Мы ведь не в Нью-Голливуд собрались, Кедрик. Люди, не понимающие, что делают, в 1885 году. могут закончить свою жизнь множеством малопривлекательных способов, даже не преследуя вооруженных террористов. «Я настаиваю на том», — холодно возразил Кедрик, «что агенты Уордмана Вульфа весьма компетентны в своих профессиональных вопросах. Сид Кеддерман произвел на меня более чем благоприятное впечатление своими рекомендациями. Он вполне подходит для этой работы». И я категорически требую его включения в состав поисковой группы. Кит перевел взгляд на человека, сидевшего за кедриком, невозмутимого типа, с темными волосами и светлой кожей. На вид ему было лет тридцать пять, хотя вполне могло оказаться на десять больше или меньше. Он уже нарядился для денверских врат в чигольской мужской костюм с расшитым шелковым жилетом. В руках он держал трость с серебряным набалдашником, в которой, наверняка, был спрятан острый стилет. Боже, да он вылитый пароходный шульер! Только и этого нам не хватало: невысокий, каринастый, возможно хорошо сложенный под этим модным костюмом, с лицом, которое смотрелось бы естественно в брокерской конторе на Уолл-стрит или на рыболовном севере в Северном море. или угромилы взрезающего банковский сейф ацетиленовой горелкой. Взгляд, которым он встретил оценивающий взгляд Кита, был достаточно прямым, но при этом непроницаемым и одновременно настороженным, как у хищника при встрече с незнакомым соперником. Мистер Карсон, мягко произнес он, поднимаясь с грацией, выдавший безукоризненное физическое состояние. которому, однако, недоставало, возможно, знания боевых единоборств. «Меня зовут Сид Кеддерман». Он протянул руку. Кит пожал ее, отметив про себя легкое уплотнение на сгибе указательного пальца, говорящее о долгих часах тренировок в тире. «Скажите, мистер Кеддерман, сквозь сколько врат времени вы проходили, и хорошо ли вы управляетесь лошадьми?» Легкая улыбка мелькнула у того на губах и тут же исчезла.